Десятое февраля. Пятница. Вчерашний поход в бассейн пошёл Антону на пользу. Варя давно не видела его таким довольным и спокойным. Варя был за что себя похвалить. Это её заслуга. Она постоянно его подбадривает и не дала окончательно погрузиться в депрессию. «Ходи в бассейн регулярно», — посоветовала Варя, подавая ему завтрак. «Угу», — согласно кивнул Антон. «Буду». Он смотрел в планшет. Разговаривать ему не хотелось, и она завтракала молча. Потом так же молча ехала с ним в машине. Антон, чего давно с ним не случалось, еле заметно улыбался, глядя на дорогу. Это её заслуга в том, что он улыбается. Её труды не пропали даром. Она сумела ему внушить, что они смогут справиться с любыми трудностями. Нельзя предаваться отчаянию. В будущее, в любой ситуации, нужно смотреть с уверенностью. Варя ткнулась лбом ему в руку, Антон потрепал её по голове. Рука у него была тёплая, мягкая, любимая. «Обязательно пообедай», — напутствовала она его по дороге от стоянки к офису. Антон, чего давно с ним не случалось, быстро обнял её за плечи и засмеялся. «Дел сегодня много. Слава богу, что впереди выходные. Хочется отдохнуть нормально». Он преувеличивал. Дел у него было немного. Варя отлично знала обо всех его делах. Много работы было у программистов, а Антон, как правило, только подписывал приносимые на подпись бумаги. Правда, читал их внимательно. Под сомнительными документами подпись не ставил. Хорошее настроение от Антона передалось и ей. Войдя в кабинет, Варя включила компьютер и подошла к окну. Внизу неуклюжий бульдозер сгребал оставшиеся после недавнего снегопада сугробы. Зазвонил телефон. Варя не сумела быстро достать его из сумки. Звонки прекратились. Звонила Дарья. Хорошее настроение исчезло. Варя подержала телефон в руке и перезвонила Лизиной соседке. «Хотела узнать, нет ли о Лизе чего нового», — тихо сказала Дарья. «Делать ей нечего, вот и лезет с дурацкими вопросами». Не так уж сильно она с Лизой дружила, чтобы теперь места себе не находить. Лучше бы любовника завела и успокоилась. «Что может быть нового?» — грустно вздохнула Варя. «Потерять ребёнка сама, понимаешь?» «Она не вчера ребёнка потеряла. Ты думаешь, за несколько месяцев в горе может утихнуть?» «Мне казалось, что она стала спокойнее в последнее время. Я не верю, что она это сделала сама». Варя промолчала. «Ты же её видела. Она походила на собирающуюся умереть?» «Я давно её видела», — соврала Варя. Сердце забилось глухо и сильно. А я виделась с ней часто. Варя, она не могла этого сделать, я уверена. В трубке некоторое время постояла тишина. Позвони, если какие-то сведения появятся. Я всё время про Лизу думаю. Она у меня перед глазами стоит. Позвони, пожалуйста. Позвоню, конечно. Думаешь, меня Лизина смерть не беспокоит? Ещё как беспокоит. И не только меня. «Всех нас. Мы все её очень любили», — заверила Варя. Она сжала телефон в руке, постояла, положила его на стол. Перед Антоном она оправдается. Ему заморочить голову не сложнее, чем Татьяне Павловне. Голову вряд ли удастся заморочить полиции. Лучше даже не пытаться. Варя потерла грудь, но сердце не успокаивалось. Завтракать было нечем. На засохший сыр Денис посмотрел с отвращением. На банку рыбных консервов тоже. С горячей картошечкой он бы консервы съел, но картошечки не было ни горячей, ни сырой. Денис подумал, не заказать ли на пиццу или жареных куриных крылышек, но заказ завтрака не избавлял от необходимости идти в магазин, и Денис нехотя начал одеваться. С неприятной необходимостью лучше покончить поскорее. Когда на первом этаже вышел из лифта, в подъезд шагнула Ксения, таща за собой сумку-тележку. «Опять с дурными вестями», — засмеялся Александр Николаевич. «Снова какой-нибудь ребёнок пострадал». Юмор у старика был сомнительный. «Слава богу, нет», — улыбнулась Ксения, подходя к его столику. Мельком посмотрела на Дениса и снова повернулась к консьержу. «Это был не ребёнок, это сосед одной из моих подопечных». Ему было 20 лет. Я его знала немного. А сказала, мальчик. Для меня мальчик. Для меня все дети. И те, кому 5, и те, кому 30. Денис шагнул назад в лифт. Отперев квартиру, включил компьютер. Ему понадобилось минут 20, чтобы прочитать про ДТП на соседней улице. Он плохой сыщик. Надо было догадаться, сделать это раньше. Погибшего звали Павел Воронин. Совсем недавно... Денис отнял у Павла Воронина ключи от чужой квартиры. К счастью, Александр Николаевич ещё не ушёл. «Александр Николаевич, как мне найти Ксению?» Выйдя из лифта, Денис остановился у стола консьержа. «У вас её телефон есть? Зачем тебе, Ксения? Хочу расспросить про аварию. Погибший молодой человек тот самый, фотку которого я вам показывал». «Ты что же?» — консьерж неодобрительно покачал головой. Думаешь, Лизавета и мальчик этот не случайно один за другим померли? Не знаю, хочу разобраться. Любопытство штука неплохая. Я сам любопытен. Но смертями должны заниматься полицейские. Ты врач, вот и лечи. Скоро начну, через две недели. И потом парень-то своей смертью погиб. То есть не своей, но не криминальной. Его не отравили, не зарезали. Хотя, конечно, необычно, что два молодых человека, между собой знакомые, умирают один за другим. Тут я согласен. «Телефон продиктуйте», — нетерпеливо попросил Денис. Номер Александр Николаевич продиктовал по памяти. В телефон не заглянул. Денис, кроме собственного номера, не помнил ни одного. Идти в магазин расхотелось окончательно. Но он пошёл. Ксении он позвонил, убрав купленные продукты в холодильник. Как ни странно, женщина его звонку не удивилась. Наверное, Александр Николаевич успел её предупредить. «Я насчёт погибшего молодого человека», — объяснил Денис. «Вы сказали, что были с ним знакомы». «Была. Молодого человека зовут Павел». «Вы знакомы с его семьёй?» «Он снимал квартиру. То ли ей было неудобно разговаривать, то ли его расспросы не нравились». Говорила она настороженно и неохотно. Бабушка называла это нелюбезно. «Вы бы не могли со мной встретиться», — предложил Денис. Как разговорить её по телефону, он не представлял. «Ненадолго, минут на десять. Я могу подойти, куда скажете». «Зачем?» «Ксения, пожалуйста, я вам всё объясню». Денис её понимал. Сведения, имеющиеся у социальных работников, часто используются мошенниками. социальных работников на этот счет наверняка инструктирует. «Я к вам зайду», — подумав, согласилась Ксения. Не иначе, как консьерж объяснил ей, кто такой Денис. Денис не был для нее совсем посторонним. Когда-то она ходила к его бабушке. С посторонним она точно не согласилась бы встретиться. «Часа в четыре зайду. Будете дома?» «Буду», — заверил Денис. Она пришла ровно в четыре, минута в минуту. Антон уже забыл, когда чувствовал такую же лёгкость, как сейчас. Оставалось только удивляться, что он позволил себе забыть, что он умён, молод, красив, хорошо образован, и что большинство женщин сочтут за счастье иметь такого спутника, как он. Раньше, до женитьбы, он всегда об этом помнил. Потом, когда родственные связи с Лизиной семьёй приподняли его на социальной лестнице, понимал, что награду получил не просто так. а именно потому, что умён, красив, хорошо образован и харизматичен. Ему было чем гордиться, и он гордился. Какого лешего он впал в уныние? Эта мама постаралась, ждёт непонятно каких несчастий, и его также настроила. Уговаривала уехать, не понимая, что ехать ему некуда. Бизнес за границей он вести не сможет, потому что умеет играть только по правилам собственной страны. Мать капала и капала на мозги, вот и докапалась. Антон действительно решил, что идёт на дно, с которого никогда уже не подняться. Надо было уверенность внушать, а не страх перед будущим. Злость на мать чуть не испортила отличное настроение. Антон не дал злости навалиться. Вспомнил, как вчера Елена помедлила перед тем, как продиктовать ему номер телефона, и улыбнулся. Они с Ленкой отлично друг друга поняли. Антон достал телефон, нашёл в контактах её номер и ткнул на сенсорную кнопку вызова. «Алло». Голос прозвучал строго, равнодушно. «Это я, Лен», — сказал Антон. «Можешь разговаривать?» «Могу, только недолго». Голос прозвучал мягче. Она его узнала. «Недолго», — заверил он. «Пообедай со мной, пожалуйста». Она ответила не сразу. Он успел испугаться, что та лёгкость, которая переполняла его со вчерашнего вечера, сейчас исчезнет, и он снова почувствует себя на дне, с которого не подняться. «Я освобожусь в три». Антону показалось, что она улыбнулась. Он с облегчением выдохнул. «Давай в...» — она назвала ресторан в центре. «Отлично», — обрадовался Антон. «Буду ждать тебя в три». Он не успел сказать, что ждать будет с нетерпением. Она отключилась. Он положил телефон на стол. До встречи оставалось полтора часа. В центре постоянные пробки, выехать нужно не позже, чем за час. Ехать надо на такси. Это не тот случай, когда обедать можно без вина. Антон снова потянулся к телефону, но передумал и быстро пошёл к Вариному кабинетику. Варя, увидев его, радостно распахнула глаза. Раньше ему нравилась её готовность мгновенно выполнять все его указания, а сейчас захотелось поморщиться. Он устал от её навязчивой любви не меньше, чем от тревоги матери. Он от всех устал. Мне нужно уехать. Антон наклонился на дворе и поцеловал волосы. Могу не вернуться. Если не вернусь, бери машину и езжай домой. Он потрепал её по волосам и поцеловал в лоб. Пока. Он быстро вышел, боясь, что она спросит, чем вызвана неожиданная поездка. Она не спросила. Она старается не быть навязчивой, и это отлично. Чёрт знает, чем обернётся связь с Ленкой, а Варя пока его вполне устраивает, во всех отношениях. В ресторане он оказался на 20 минут раньше назначенного времени. Выбрал столик у окна, заказал чай и стал терпеливо ждать. Он редко кого-то ждал. разве что партнёров, которые могли способствовать продвижению фирмы. Но и сам никогда не опаздывал. Заставлять ждать было явной невежливостью, а ее Антон старался не допускать. Народу в зале было мало. Он смотрел то в окно, то на дверь. За окном ничего интересного не происходило, по серой улице брели унылые прохожие. Неожиданно он вспомнил, как также сидел у окна, ожидая Лизу. В тот день он также приехал раньше, чем нужно. Только тогда было тепло, солнечно. Он жалел, что еще не выставили столики на веранде и ждать приходится в помещении. Кажется, они должны были отправиться куда-то в кино. Он редко вспоминал жену. Иногда казалось, что он не помнил о ней вовсе. Получается, что помнил. Лизу он тогда заметил на улице. Она спешила к нему в кафе. Он тогда привычно отметил, что Лиза красивая девушка. Ему повезло вдвойне – и с женой, и с тестем. Даже нет, тогда он считал, что повезло в тройне. Ему нравилось, что Лиза смотрит на него с обожанием. С таким обожанием никто больше на него не смотрел, даже Варя. Жаль, что все кончилось так печально. Антон посмотрел на часы. Елена опаздывала уже на пятнадцать минут. Внезапно накатил страх, что она не придёт, и он снова перестанет чувствовать себя молодым и сильным, снова будет бояться будущего и медленно опускаться на дно. Антону показалось, что от страха во рту появилась кислятина. Он сглотнул слюну и тут же с облегчением выдохнул. Елена показалась в дверях. Антон замахал рукой, вскочил, подвинул ей стул и признался. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Я боялся, что ты не придёшь». «Это невозможно», — улыбнулась она. «Я не даю пустых обещаний. Я бы позвонила, если бы не смогла прийти». Антон взял её за руку и поцеловал ладонь. Кожа пахла чем-то летним, терпким. Антон. Она осторожно выдернула руку. «Послушай, я не верю, что ты всё это время засыпал и просыпался с мыслями обо мне. Сколько мы не виделись? Лет пять?» Чёрт его знает, не помню. Лен, я не знаю, что со мной вчера случилось, но я как будто проснулся. Спал, спал и проснулся. Я бы сам не поверил, что так бывает. Подошёл официант, положил перед ними меню. Меню Елена разглядывать не стала, он тоже. Выпьешь? Рада бы, она улыбнулась. Но я не могу себе позволить. Надо появиться на работе. Антон поискал глазами официанта, Елена попросила подошедшего парня. «Мясо с овощами и чай». «Мне тоже», — кивнул Антон. Парень отошел. он снова взял Елену за руку. «Господи, как я рад тебя видеть!» «Ты не переигрываешь», — грустно усмехнулась она. «Я не играю. Я правда не понимаю, что со мной случилось. Я как будто тонул, а увидел тебя и понял, что могу выплыть». Ты для меня как путеводный маяк. Руку пришлось отпустить. Официант поставил перед ними тарелки. Как твой бизнес? Антону нравилось, как она разговаривает. Вежливо и чуть-чуть лениво. Так умеют разговаривать только женщины, знающие себе цену. Пока держимся. А что потом? Ты свободна в выходные? Ещё не знаю. Леночка, давай встретимся, попросил Антон. Пожалуйста. «Я позвоню», — пообещала она. «Если буду свободна, позвоню». Из-под коротких светлых прядей выглядывала мочка уха с бриллиантовой сережкой. Антону хотелось коснуться уху губами, но он сдержался. От ресторана Елена пошла пешком. Антон смотрел вслед стройной фигуре в длинном пальто с пушистым воротником и улыбался, не замечая этого. «Спасибо, что пришли». Денис посторонился, впуская Ксению в квартиру. Она помялась, как будто решала, снять ли куртку или разговаривать прямо так, в одежде. Решила снять. Денис вежливо принял куртку из её рук, повесил на вешалку. Под курткой у неё был пушистый свитер, очерчивающий стройную фигуру. Волосы сколоты в небрежный пучок. Она не была похожа на социального работника. Она была похожа на строгую учительницу. Впрочем, кроме неё Денис не знал ни одного социального работника. «Хотите чаю?» Он запоздал и пожалел, что не догадался выйти за тортом или пирожными. К чаю у него ничего не было, даже печенье. «Нет», — Ксения затрясла головой. «Что вы хотели узнать?» «Этот погибший молодой человек, Павел». Денис пропустил Ксению в комнату, дождался, когда она сядет на диван. Садилась она неохотно, словно не хотела задерживаться здесь ни на одну минуту. Я пару дней назад с ним разговаривал. Он приходил в 87 седьмую. Я ему сказал, что Елизавета умерла. «Вы знали Елизавету?» Ксения пожала плечами. Здоровалась, когда встречала. Я в подъезде часто бываю, а Лизу все знали. Она много с ребёнком гуляла. Лиза давала Павлу ключи от 85-й. Павел жил здесь целый месяц. Ксения с удивлением посмотрела на Дениса. «Александр Николаевич вам не рассказывал?» «Нет». Денис мог себя похвалить. Ксения наконец-то проявила к разговору интерес. Перестала сжаться, как будто мечтала поскорее отсюда исчезнуть. «Павел сказал мне, что жил здесь целый месяц. Скрывался от военкомата». «Зачем?» — удивилась Ксения. «Он студент. Студентов не призывают». Теперь пожал плечами Денис. Может, он на грани отчисления или в академическом. Вы были с ним знакомы? Я прихожу к его соседке. Паша рядом с ней уже второй год квартиру снимает. Снимал. Мария Давыдовна к нему привязалась, рассказывала про него, хвалила. Как узнала, что Паша погиб, плачет. И я вот думаю, странно это всё. Сначала Лиза умирает, теперь Павел. Лиза же отравилась. ещё больше удивилась Ксения, а Пашу машина сбила. Да, но не факт, что Лиза отравилась сама. Её убили? Удивлялась она искренне, широко открыв глаза. Глаза у неё были умные. Не знаю. Ксения, понимающе, помолчала. «Познакомьте меня с Марией Давыдовной», — попросил Денис. Ксения кивнула. «Сегодня поздно уже, мне нужно домой. Завтра созвонюсь с ней». «Спасибо. Она возражать не станет. Она детективы любит. Я ей из библиотеки книги приношу. Мимо настоящего детектива не пройдёт». Это Ксения заметила с доброй иронией. «И вообще, Пашу она любила. Он правда хороший парень был. Предлагал сумки донести, когда меня видел. Вы знаете, где его сбила машина?» То ли Денису показалось, то ли Ксения действительно опять напряглась и снова начала мечтать отсюда исчезнуть. На пустыре она повела головой в сторону соседнего дома, за которым уже лет десять тянулся забор, огораживающий заброшенную промзону. «К Марии Давыдовне полиция приходила», — они ей сказали. Ксения быстро поднялась и пошла в прихожую. «Извините, мне пора. Я Марии Давыдовне позвоню». «Спасибо». Денис её опередил, подал куртку. Куртку она застёгивать не стала, накинула и, выйдя из квартиры, вызвала лифт. Денис, стоя у открытой двери, дождался, когда она скроется в лифте, оделся и следом за ней спустился вниз. Консьержа на месте ещё не было. До промзоны пара минут ходу. Раньше на этой территории располагался какой-то заводик. Потом здание сдавалось под офисы. Потом небольшую промзону завесили полотнами с изображениями окон. Жильцы соседних домов с ужасом ждали строительства очередного небоскрёба, но промзона продолжала пустовать. Наверное, интересанты строительства ещё не выявили победителя и продолжали сражаться за выгодный заказ. Объехать промзону на машине можно было со всех сторон. Место недавней аварии Денис не заметил. Впрочем, авария была не такой уж недавней. когда, обойдя промзону по узкой, тянущейся вдоль забора дорожке, он вернулся в подъезд, Александр Николаевич уже сидел за своим столиком. «Гулял?» — неодобрительно поинтересовался он. «Гулял», — подтвердил Денис. «Начинай работать». «Начну. Куда я денусь?» «Договорился уже». «Зарплата хорошая будет?» «Нормальная. Жить можно». «Тебе хорошо. У тебя жилье есть». Старик вздохнул. А мой племяш влез в ипотеку и теперь в полной кабале. Если бы не ипотека, тоже мог бы жить нормально. Денис покивал, посочувствовал. Дозвонился до Ксении. Дозвонился, даже виделся с ней. Ну и как? Никак, улыбнулся Денис. Ксения хорошая женщина. О стариках искренне заботится, от души. И муж у неё хороший. А может и вы откуда знаете? Так она живёт недалеко, сразу за промзоной. Я их часто встречаю. Сын у них старшеклассник. У консьержа зазвонил телефон. Александр Николаевич заговорил в трубку, Денис поднялся в квартиру.